С парадной стороны дома, где каменная стена, не хуже крепостной, сменялась возле ворот кованной оградой, поступили и того проще. Один из охранников прогуливался у ворот, а второй совершал вояжи вдоль ограды в глубину сада. Дождавшись, когда они оба окажутся поблизости от въезда, к воротам с визгом тормозов подлетел на девятки артист и, опустив окошко, начал что-то сердито кричать охранникам на тарабарском языке. Покуда те растерянно припирались с ним, делая угрожающие жесты и наставляя оружие, из сада к ним за спину вышли Док и Муха и надежно зафиксировали обоих. Девятку тут же загнали во двор, а Муха уже встречал ударом приклада еще одного боевика, который высунулся в дверь, чтобы выяснить, что за шум во дворе. Дальше штурм развивался по классической наработанной схеме. Один прикрывает... Двое прорываются по коридору, взламывая двери. Обошлось без стрельбы. Едва двое сонных боевиков успели, вскочив с Топчанов, схватиться за оружие, как разъяренный на вид, но совершенно трезво оценивающий обстановку док, уложил их обратно. Возех пошел отдать приказание убить и закопать дудчика. И тут же влетел назад в комнату, под напором боцмана и пастуха, штурмующих дом Гузара. От ударов пастуха Вазах рухнул прямо на низенький столик, уставленный пиалами, опрокинув стоявший рядом чайник. Вслед за ним в комнату со стороны внутреннего хозяйского дворика ворвался и сам пастух. Неожиданное нападение произвело на собравшихся изрядное впечатление. Али Амир, увидев огромный пистолет Гюрза, направленный твердой рукой ему в грудь, предпочел не пытаться извлечь личное оружие. Возех, не успевший даже начать карьеру начальника охраны Амира, барахтался среди осколков. Из вторых дверей показался Муха, мгновенно убедился, что ситуация уже под полным контролем, кивнул пастуху и заявил «Все, переходим на русский язык, а то я ничего не понимаю». Буцман привел, скорее принес Дудчика, заставил освободить диван и уложил его там. «Док!» — крикнул Муха в глубину коридора. — Есть пациент! Док не замедлил появиться и принялся осматривать Алексея Дудчика. Муха отправился нести караульную службу вместе с артистом. На женской половине, куда никто не совался, поскольку мужчин в той части дома, согласно обычаям, быть не могло, послышался шум. И боцман сводил туда хозяина дома, держа его под дулом пистолета Стечкина. Шум немедленно затих. Женщины получили приказание никуда не отлучаться, сидеть и молчать. Профессионально отделали, признал док, имея в виду состояние дудчика. Сейчас придет в себя. Опасных повреждений нет, но боль испытывал страшную. Кто специалист? Боцман указал стволом. Вон тот. «Али Амир Захир», — представился тот с несомненным достоинством. Похоже, ему не впервой было стоять под дулом пистолета. Гузар, наконец, понял, что стрельбы со стороны русских в ближайшее время не намечается, и решил предъявить свои возражения. «Вы понимаете, что совершили налет на дом Азима Гузара, министра законного правительства Таджикистана, председателя партии Исламского Возрождения? Это пахнет международным скандалом». С заявил он. Чувствовалась привычка к официальным выступлениям. «В таком случае мы только защитили жизнь российского офицера, который подвергался в вашем доме пыткам, причем вы лично в них участвовали. Это, по-вашему, не вызовет международных осложнений?» — невозмутимо поинтересовался пастухов у лидера партии Исламского Возрождения. «Кто вы такие?» — спросил тогда Гузар. На этот вопрос предпочел ответить вазех Это и есть пастух из Москвы. Вы сами сегодня передали мне сведения о нем. Да Влад мне сказал. Гузар, который, как выяснилось, недооценил важность этого сообщения и слишком поздно передал его вазеху, наконец сообразил... «Да, помню. Так, может быть, ты объяснишь, Вазех, в чем тут дело?» — спросил он, тем не менее, обвиняющим тоном. «Кажется, я ошибся, когда проверял этого человека, как это говорится по-русски, навшивость. Он обратился ко мне с просьбой продать товар, а я послал ребят, чтобы они прощупали его реакцию. Партнеров ведь надо проверять?» — Вазех брал вину на себя». Пришел в сознание Алексей Дудчик, он смотрел по сторонам, мутным от боли взглядом, не понимая, что происходит. «Гашиш или опий в доме есть?» — с легкой иронией обратился к наркодельцам Док. Гузар тут же достал из шкафа коробочку с небольшими желтыми шариками маслянистой консистенции. Док скормил дудчику сразу три или четыре. Лучшее обезболивающее и успокаивающее средство трудно было придумать. — Почему ты так поступил с серьезными людьми, Вазех? — удивился Гузар. — Ты подвел всех нас. — Я готов понести наказание. — — ответил Вазех бывшему хозяину, глядя, однако, на Али Амира, который сохранял выжидательное молчание, уясняя для себя обстановку. «Я не знал, кто эти люди, а они только сослались на мертвых. Мертвые ничего не могут подтвердить».